Документы Просто бумажки, это не мое Договор Главное, чтобы шрифт совпадал Остальное приложится Документы Моя подпись, это и есть брендбук Душные бюрократы ничего не смыслят Договор Это лишний слой интерфейса между мной и проектом Вам нужен договор? Ну давайте из инэта скачаем Бумажки горят, дизайн остается. ТЗ пишут для слабаков. Настоящие дизайнеры чувствуют душой. Согласование. Пусть заказчик сам с собой согласует. Я уже все сделал красиво. Главное — подбирать цвета, а не пункт договора. Кто читает ТЗ, я картинки смотрю. Мне заплатили, значит все права я передал. Без договора работать опасно, зато без дизайна жить скучно. Я творческий человек, у меня аллергия на бумажки. Полюбите документы, и они ответят взаимностью. В этом разделе говорим о документах, которые понадобятся в творческой работе, о договоре, актах и счетах, досудебных претензиях и исковых заявлениях, лицензиях и авторском праве. Сначала психология, потом практика. Примите неизбежное. У многих творцов аллергия на бумажки, и они ошибочно считают, что это из-за тонкой душевной организации. Нет, бумажки никто не любит. Ни фрилансеры, ни предприниматели, ни даже юристы и бухгалтеры, хотя это вроде их работа. Но во взрослом мире этим надо заниматься. Примите неизбежные. Выдохните и все равно занимайтесь документами. Не откладывайте работу с документами на последний момент. Часто из-за спешки творцы подписывают договоры, не глядя, а потом выясняется, что эти договоры их не защищают. Как только появился вопрос по документам, решите его сами или поручите кому-то компетентному. Это ваш путь к большим контрактам. Работать без договора можно только с теми, кому вы готовы работу подарить. Получать деньги на карту могут только маленькие частные мастера с такими же небольшими частными заказчиками. Как только вам нужно взять условно больше 30 тысяч рублей, любой вменяемый заказчик поинтересуется договором и захочет получить какие-то подтверждения обязательств. Исключение – если вы работаете в агентстве, которое занимается документами вместо вас. За эту услугу агентство делает наценку 100% на гонорар, то есть клиент буквально платит за работу вдвое больше, чем вы получаете. Предприниматель и самозанятый. Будьте ими. В России очень легко стать индивидуальным предпринимателем и еще легче самозанятым. Объем бюрократии по сравнению со многими другими странами просто смехотворный, Налоги платите легко. Куча банков и бухгалтерских компаний сами вас зарегистрируют и оформят все бумажки. Только платите. Нет ни одной причины, почему вам не стоит зарегистрировать ИП прямо сегодня. Если не хотите, можно сначала стать самозанятым. Но вы выгребете лимиты выручки очень быстро и все равно придется переходить на ИП. На момент написания рукописи лимит выручки самозанятых 2,4 миллиона рублей в год. Но держим кулачки, чтобы в будущем он стал выше. Работа с документами тоже часть ценности. Вы выглядите компетентнее и надежнее в глазах заказчика, если у вас есть типовой договор, и он хорошо составлен. Вы вдвойне надежны, если подписываете все быстро при четком документообороте. Не нужно думать, что бумаги – какая-то параллельная реальность – которая вас не касается. Это проще представить наоборот, если вы претендуете на гонорар в несколько сотен тысяч рублей, но у вас неряшливый договор или вы вообще избегаете его подписания, никто не будет к вам серьезно относиться. Работа без бумаг – удел кустарщиков. Эту работу можно частично отдать, и это хорошая идея. Вот что можно порекомендовать. Первичку может обрабатывать бухгалтер или сервис. Это выставление счетов, подписание актов, выполненных работ, и актов сверки. Договоры могут читать и составлять юристы, причем это даже лучше, чем если вы будете заниматься этим самостоятельно. Об этом в главе про договоры. Чтобы подавать отчетность в налоговую службу, банк, скорее всего, выделит вам бесплатного бухгалтера. Правда, не все они работают хорошо. Лучше подключить платную аутсорс-бухгалтерию с ответственностью за работу, прописанную в договоре. Работа специалистов чего-то стоит, но эта стоимость перекладывается на вашего клиента. Чем крупнее клиент, тем менее он чувствителен к таким изменениям цены. Ну и стоит ваша бухгалтерия условно 30 тысяч в месяц, а зарабатываете вы 3 миллиона, например. Стоит того. Правильная работа с документами – пропуск в высшую лигу. Представьте, что ваш профессиональный рост делится на такие этапы. Любитель. Работает для друзей, без документов, на доверии. Проекты стоят до 10 тысяч рублей. Начинающий. Подписывает типовой договор из интернета. Получает деньги на карту физлица, не отчитывается и не платит налоги. Такому максимуму будут готовы заплатить 100 тысяч рублей, и то под вопросом. Скорее, 30 тысяч. Профессионал. Стал ИП. Оформляет договор, получает деньги на расчетный счет, подписывает акты. В общем, полный пакет. Проект в среднем стоит до миллиона рублей. Годовая выручка до 60 миллионов. Там дальше уже НДС надо платить. Это данные на 2025 год. Перепроверяйте. Высшая лига, имеет долю в ООО, его компания участвует в тендерах, есть собственный юридический департамент. Стоимость услуг начинается с 1 миллиона рублей и улетает в космос. Иногда смотришь на логотип от известной дизайн-студии и не понимаешь, почему он стоит 15 миллионов рублей. «За что тут платить? Я такое сделаю за 15 тысяч». Да, сам логотип ты сделаешь. Но ты не сможешь выиграть тендер и пройти проверку службы безопасности. Не сможешь согласовать договор с юристами клиента. Содержание может быть тем же самым, но документальное сопровождение может сделать работу в сто раз ценнее, без иронии и преувеличения. А то и в тысячу. Не избегайте документов. Наоборот, ныряйте в работу с ними. Любите документы. Кайфуйте от документов. Сделайте из них интересное для себя дело хотя бы в первый раз, потом отдадите на аутсорс. Представьте, что документы – ваш путь к большим деньгам, высокооплачиваемым проектам и таким клиентам, о которых вы раньше могли только мечтать. Какие документы вам понадобятся? В этой части об основных документах, которыми придется заниматься. Это для тех, кого пугают слова типа «Акт» или «УСН». Разберем, что они значат и почему боятся «там нечего». Пакет документов для оформления у нового клиента. Сделайте в каком-нибудь облаке папку, положите в нее скан свидетельства о присвоении ИНН, вордовский файл с реквизитами и свидетельство о регистрации ИП, самозанятости или компании. Если вы ИП, на «УСН». Добавьте к списку письмо из налоговой о том, что вы имеете право применять эту форму налогообложения. Это часто просят при заключении договора. Иногда подходит скриншот с сайта налог.ру. Для справки. ИНН. Индивидуальный номер налогоплательщика. Код, по которому вы числитесь в налоговой службе. Он есть у всех. ИП. Индивидуальный предприниматель. Статус, который позволяет физическому лицу заниматься предпринимательской деятельностью. УСН. Упрощенная система налогообложения. Льгота, которая позволяет вести минимальный учет и работать с налоговой по упрощенной схеме, а также не платить часть налогов. Скан паспорта и СНИЛС в облаке не храните. Небезопасно. Если потребуется, отправите напрямую, но, строго говоря, это тоже рискованно. Со временем вас будут просить прикладывать в папочку выписки из реестра предпринимателей ЕГРИП и другие дополнительные справки. Например, у Ильяхова там лежат дипломы о высшем образовании. Также не лишено смысла собирать в отдельном месте благодарственные письма и рекомендации. Пару раз за карьеру у вас их запросят. Всю эту папку вы будете отправлять клиенту перед оформлением договора. Чем крупнее клиент, тем более замороченной будет процедура, и тем больше документов потребуется. А у вас как минимум половина уже будет собрана. Электронная подпись и сервис документа оборота. Нужно сходить в налоговую и получить там квалифицированную электронную подпись. Это устройство похоже на USB-флешку. На нем хранится алгоритм, который позволяет официально подписывать документы от вашего имени. Вы получите ее за 15 минут. Или можно пойти не в налоговую, а в специальный удостоверяющий центр. В интернете об этом много написано. Помимо подписи, подключитесь к сервису электронного документа оборота. С ним вы сможете обмениваться юридически значимыми документами с заказчиками, подписывать и отправлять договоры, акты, счета и дополнительные соглашения. Это как если бы вы подписывали документы лично но не вставая из-за компьютера. Все, чем вы обмениваетесь в EDO, имеет такую же силу, как на бумаге, но процесс там занимает секунды, а не часы и дни. При этом дублировать на бумаге ничего не нужно. Так что подключите эту систему как можно раньше. Сервисов EDO в России много. Чтобы выбрать, спросите у своего первого контрагента, каким он пользуется. Отключение займет минут 5, плюс еще 15, на компьютер будут устанавливаться нужные программы. На момент передачи рукописи основные сервисы EDO отлично работают на Windows и Mac OS. Если у вас компьютер на базе Linux, нужно уточнять. Шаблон коммерческого предложения. Часто заказчики просят оформить предложение в виде документа, который они пойдут согласовывать внутри компании. Проще держать нужный шаблон под рукой, тогда вы сможете быстро все в нем заполнить. Коммерческое предложение – это тоже, по сути, шаблон для последующих документов, договора, техзадания и актов. Когда его согласуют, просто скопипастите из него все пункты в договор, а потом в счет и акт. Один раз все продумали, остальные документы составляются легко. Типовой договор. Если вы будете работать с крупными компаниями, у них будут свои типовые документы. Их нужно внимательно читать, искать потенциально опасные условия. У частных лиц и малого бизнеса своих шаблонов не будет, они используют ваши. Здорово, если у вас будет собственный типовой договор, который вы хорошо понимаете, и все тонкости которого можете разъяснить клиенту. Можно составить сразу несколько вариантов на разные случаи для предоплаты или постоплаты, комплексного проекта или только какой-то его части и каких угодно еще условий. Обычно в процессе работы у вас накапливаются эти версии документов, поэтому просто заведите привычку «собирать шаблоны» в отдельной папке. Шаблон счета или сервис для его генерации. Чтобы вам платили юрлица, нужно выставлять им счет – Это такой документ, где написано за что и сколько вам нужно платить, на какие реквизиты перевести деньги и на каком основании. Его можно собрать вручную в Ворде или Excel, но чаще всего творцы берут его из сервиса облачной бухгалтерии. И вы тоже так делайте, не морочьте себе голову. Шаблон акта. Когда вы окажете услуги, нужна будет бумажка, акт. Она подтвердит, что вы сделали работу. Подписанный акт – страховка на случай неоплаты. Если он не подписан, то деньги за работу клиент может потребовать назад. Это дело серьезное. Подробнее в главе про обязательства. Акт можно составлять вручную, но лучше использовать какие-нибудь сервисы. Некоторые программы онлайн-бухгалтерии позволяют сразу сформировать его вместе со счетом. Все эти документы рано или поздно придется сделать – Поэтому сильно не переживайте, если у вас их нет прямо сейчас. Просто морально готовьтесь, все получится.